Эпилог. И вот я воссел на челе моем венец огня, и все мое царство лишь воинство воспоминаний жизни. Непокорные подданные только и норовят взбунтоваться, сбросить этого старика с обожженного трона и одно за другим усадить молодые подобия его. Рыбак Кельтат. Венец лет. По всем статьям суровая женщина. Онрак, разбитый, разглядывал ее, пока она строго и цепко осматривала своих юных убийц. Гримаса, исказившая красивые черты, дала понять, что все в порядке. Наконец, ее взгляд упал на тисты Эдур, Трулла Сенгара, и Гримаса стала недовольной. «Нам стоит смотреть в оба, пока ты здесь». Сидя на грубо обтесанном полу спиной к стене, Трулл Сенгар пожал плечами. Я не вижу легкого способа убедить тебя в том, что достоин доверия, Минала. Разве что поведать тебе свою долгую и невеселую историю. Вот уж не надо, прорычала женщина и вышла из комнаты. Трулсенгар покосился на Онрака и ухмыльнулся. Никто не хочет слушать. Что ж, я не удивлен и даже не обижен. История эта довольно жалкая. Я ее выслушаю, заявил Онрак. У двери скрипнула шея Ибраголана, когда тлан масс оглянулся через плечо на Онрака, затем принял прежнюю позу, охраняя вход. Трулсенгар коротко рассмеялся. «Идеально для неумелого рассказчика. Слушатели — два десятка детишек, которые не понимают моего родного языка, и трое невыразительных и равнодушных мертвецов. К концу рассказа только я и буду плакать, и, скорее всего...» отнюдь не из-за самой истории. Моноко Хэм, который стоял в трех шагах от Ибры Галана, медленно повернулся и обратился к Онраку. «Значит, ты почувствовал разбитый, и поэтому хочешь отвлечься?» Онрак промолчал. «Что почувствовал?» — спросил Трулсенгар. «Она уничтожена. Женщина, которая отдала свое сердце Онраку еще до обряда». Женщина, к которой он и поклялся отдать свое сердце, но затем выкрал его обратно. Во многом, тогда она была уничтожена, когда начала свой долгий путь к небытию. Будешь отрицать, Онрак? Нет, заклинатель. Безумие столь яростное, что превзошло сам обет. Точно собака, что пробуждается однажды с мозговой лихорадкой, что рычит и убивает в бешенстве. «Разумеется, нам ничего не оставалось. Лишь выследить ее, загнать в угол, а затем разбить на части, заключить в вечную тьму. Так мы думали. Но безумие одолело и нас. Ныне же душа ее, наконец, ушла в небытие. Смерть яростная, мучительная, но все-таки...» Моноко Хэм замолк, затем вскинул голову. Трулсен Гар. Ты еще не начал свой рассказ, но уже плачешь. Тисто Эдур долго смотрел на заклинателя костей. Слезы бежали по запавшим щекам Трулла. Я плачу, Моноко Хэм, ибо он сам не может. Заклинатель вновь обратился к Онраку. Многое ты заслужил, разбитый, но не такого друга. И шаман отвернулся. Онрак сказал. Монокохем ты далеко ушел от того смертного каким был прежде так далеко, что позабыл множество истин, приятных и неприятных. Сердце нельзя отдать или выкрасть по своей воле сердце лишь само сдается. Заклинатель костей не повернулся. Эта слава не имеет силы для тланы массов он рак разбитый. Ты ошибаешься, монокохэм. мы просто подменили это слово другим, чтобы само понятие сделать не только более приятным, но истократно усилить его настолько, что оно пожрало наши души. Ничего подобного, коротко бросил заклинатель костей. Он прав, вздохнул Трулсенгар. Так вы и сделали и назвали это обрядом Теланн. Ни Манокохем, ни Ибраголан ничего не ответили. Тисты Эдур фыркнул. «И это Онрака вы называете разбитым». Затем в комнате надолго воцарилась тишина. Но он рак неотрывно смотрел на Трулла Сангара, ибо среди его способностей уж точно была способность к бесконечному терпению. «Скорбь — это дар, который лучше разделить с другими, как разделяют песню. Глубоко в пещерах ракочет барабан». Славное эхо для топота копыт, которым стада, ликуя, утверждают, что значит быть живым. Бежать всем разом, словно единое целое. Катиться в ритме самой жизни. Так, модуляциями своих голосов, мы служим величайшей потребности природы. Обращаясь к природе, мы становимся противовесом. Вечным противовесом хаосу. И, наконец... Терпение его было вознаграждено, как он того и ожидал. Итак, заканчивается четвертое сказание из Малозаннской книги «Павших». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайла, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено... в 2019 году.